Глава восьмая. Паровозик пыхтя подкатил к вокзалу Юзовки. У путей уже стояли телеги, брички. Все ждали оружия, боеприпасов. Возчики были нетерпеливы и сердиты. — Ты куда со своим возом, Петро? Я раньше приехал. — Може, — отвечал невозмутимый Петро. — А только мои хлопцы сейчас под Мушкетовской бьются. На трех одна винтовка. — А нашим под Ольховаткой думаешь легче? Два кадетских бронепоезда педышлы, а снарядов нема. Без очереди прорвались тачанки. На передней сидел дед Правда. Расчесть дорогу махновским танкам, пехота. Хлопцы без патронов. Сами добывайте, на той тачанке. Дурень, вам подсумок на поясе, а нам ящика мало. Лента улетает, як в в пузо. Споры, крики. Где три хохла, там и ярмарка. Какие-то телеги сцепились колесами, возчики лупили батогами коней, а заодно и друг друга. Хохот! Обстановку! — разрядил тощий селянин с высоким козлиным голоском. — А сади, тачанки! Вы весь час с горячей водой! — Адлыв с кулемета, то да попы в чайку, а я пятый день без кипятка. Скоро воши в животи заведутся. — Ты карасину попы, а двошей помогай! — зубоскалит махновцы. — Хотя через минуту им уже будет не до веселья. А рядышком на перроне стоял обоз с ранеными. На телегах лежали только тяжелые. Легко раненые, кто мог ковылять или у кого руки на перевязи, сидели возле телег или обслуживали тяжелых. Один из лежачих приподнял с соломы голову, посмотрел на прибывший поезд. Там махновцы раздвигали скрежещущие двери, открывая темные зевы вагонов. — Степка! — Слабым голосом окликнул он кого-то из своих ходячих приятелей. «Глянь, что там в вагоне! Может, хоть бынт який, чаякись лекарствия? Кровью зайду, тече и тече, зараза!» «Ты ладонью затыкай, ладонью!» — посоветовал другой, легко раненый. «То в тобе жилу прострелила!» Не всем выходит здесь весело. Из вагонов хлопцы стали вытаскивать длинные ящики с непонятными надписями. Быстро топорами поддевали доски, вскрывали нутро. Кто-то уже держал в руках поблескивающую смазкой винтовку. якая то загранична, хлопцы!» Попробовал передернуть затвор, оттянув шишку, заглянул в ствол. «Однозарядно, зараза!» — разочарованно сказал парень. «Баштан охранять!» «Дайте пройти, хлопцы!» — протиснулся сквозь толпу черныш. За ним Лашкевич с портфелем, готовый вести учет, и несколько специалистов из бывалых вояк. Следом торопились Кожин и Тимошенко. А ну пока шменить пушку, попросил старослужащий у молодого, с интересом стал рассматривать винтовку. Николы колы-таку не видал. Чуть позже в станционном помещении Черныш докладывал Нестору: прислали батьку две тысячи французских винтовок, гра и по двадцать штук патронов на винтовку. — На полчаса несерьезного боя, — нахмурился Нестор. — Ну и не в том дело. Винтовки со старых складов — однозарядные, вроде наших берданок. Может, когда-то царские министры по дурости, чьи с для своего кармана, закупили еще пять тысяч винтовок системы Тула? — Тула. Что за винтовка? — Даже не слыхал. — Мрачно, — сказал Махно. — «Так это же и есть Бердан номер два. Тоже одна зарядка. «Так». Махно смотрел в стол. Он начал что-то понимать. «Дальше. Пять тысяч итальянских винтовок Манлихер Карканов шестизарядные». «Ну?» — приободрился Махно. «А патроны прислать забыли? Может, наши подойдут? Ну, если молотком забивать». И снаряды французские, не выдержав, вклинился в разговор Павло Тимошенко, дай их них скорострелок, а у нас трехдюймовки. Это все равно, что огуртями заряжать. Озерово суда потребовал Нестор, и тут же набросился на Дубенского саваштабиста. — Як же все это понимать, Яков? Патроны не подходят, винтовки негодные. — Ты ж большевик, Яков, Что ты про это думаешь? — Что я думаю... Не сразу ответил Озеров, уставившись в землю. «Думаю, что-то переменилось». «Шо, погода?» — съязвил Чусь. «Дуло в лицо, а теперь в яйцо!» Почти угадал Федос. «Где-то там, в Москве...» «Ветер переменился», — вздохнул Озеров. Махно молчал. «О, точно, обманули нас, Нестор!» Не выдержал Чусь. «Сунули комиссары нас в сами пекло и без боеприпасу оставили». «Надо что сделать!» Я для начала этих комиссаров трошки порубав. От этого легче не будет, угрюмо произнес Махно. Издалека доносились звуки боя. Но ну, это привычные звуки, вроде тиканье часов. Появился громогласный, громоздкий, как шкаф, левка Казадов. — Батько, разведка докладая. Девятая дивизия красных зачеретина втекла. Там зараз дростовцы. Свободно могут со стороны Андреевки до нас в тыл зайти. Махно кивал. Он как будто ждал этого сообщения, которое лишь подтверждало его догадку. Встал. Хлопцы, конным и пешим порядком межжелезных дорог выходим на Комарь и в степь, подальше от бронепоездов. Черныш, расписуй порядок отхода. А все это оружие, он кивнул на лежащие на столе патроны, которые еще на что-то пригодное, раздать арьергарду и боковым охранением. Нестор Иванович вмешалась... «Галина Кузьменко, что с тяжелораненными? Их сотни. Нельзя оставлять. Есть и такие, которые не выдержат дороги. Решим. Успокоил жену Нестор и твердо добавил. «Значит так, все телеги, тачанки, все, что с колесами, отдаю в твое распоряжение, Галя. Загружай раненых и вперед. Вдоль речки Грушевки догуляй Польщины. А мы следом, пеши, будем вас прикрывать. А где там наши московские анархисты? Позовите сюда Зельцера». Московские анархисты обосновались в престанционной постройке, на которой была наклеена четкая типографским способом отпечатанная надпись ⁇ Культ просвета отдел ⁇ Здесь же была установлена походная бостонка. Валик, приводимый в движение одной человеческой силой, бегал по набору. Сольский складывал листки срочного выпуска первой украинской дивизии имени батьки Махно. Мелькал заголовок. «Донбасс уже наш, анархический, свободный». Юрко влетел в помещение. «Сматывайте вашу молотилку». Мельком взглянул на листки, которые складывал Сольский. «И Донбасс уже не наш». «То есть как это, даже подпрыгнул Сольский?» «Дубовым корытом накрывся, свободный, анархичный». «Отступаем на гуляй поле», — пояснил Юрко. «А товарища Зельцера Батько срочно просит до себе». Волин оторвался от стола, где быстро писал какую-то статью. Шомпер застыл с открытым ртом. «Это, извините, вы так шутите?» — тихо спросил Волин у Юрка. «Вы меня сбили с мысли. Я как раз заканчивал статью о торжестве свободы на Донбассе, о передаче собственности в руки рабочих коллективов. Хорошее дело. В и поле допышите», — похвалил Юрко Волина, — и следом за перепачканным типографской краской Зельцером вышел из помещения. Вот что Сёма, — встретил Зельцера Нестор, оторвавшись от изучения карты, — надо сделать справки для тяжелораненых. Вести на телегах мы их не можем, помрут. Надо их снабдить такими справками, чтобы их деникинцы не тронули». Ну, к примеру, что они недавно мобилизованы в армию Маймаевского. И шоп штамп, печать, подписи. Когда? спросил ошеломленный зельцер. Сейчас будете сидеть и делать. Фамилии вам сейчас доставят хоть штук тридцать сделайте для самых тяжелых. Хорошенькое дело. Так я досижусь, что сюда придет Деникин. Мы оставим вам тачанку с кучером и хороших коней. Ободрил его Махно и вновь вернулся к изучению карты. Не поднимая головы, сказал Чернышу, «Здесь вдоль речки Грушевки пойдем, а левый фланг по котлагачу. Там хоть и плохенькие, но плавные прикроют». «Я извиняюсь, а если я все-таки не сумею убежать?» Вновь вклинился в разговор Зельцер. «На всякий случай сделайте и себе справку», посоветовал Махно. «А если это будут шкуровцы?» Говорят, они штаны снимают, проверяют. А мне и штаны не надо спускать. Родители наградили меня неудачной физиономией. Махно его уже не слушал. Здесь выйдем к волчьи и плавнем до самого гуляя поля. Продолжал он советоваться с Чернышом. В случае чего рыбаки подмагнут. Начтаба согласно кивнул. Интересная получается картина. Не трогаясь с места, вслух размышлял Зельцер. В Америке тоже была гражданская война. Но я никогда не слыхал, чтобы генерал Грант снимал с пленных штаны». Махно бросил на стол карандаш, выпрямился. «Ты же хотел, Сёма, интересной жизни?» «У нас тут постоянно интересная жизнь. Даже если на еже сидеть, и то не так интересно. А неудачную физиономию в случае чего обвяжи какими-нибудь тряпками, будешь вроде тоже как тяжело раненый. Но это я шуткую. Вывезут тебя, хлопцы, не беспокойся». По сторонам египетскими пирамидами чернели терриконы. Обоз с ранеными покидал Донбасс, уходил подальше от станции в степь. Растянувшись в низинке, он двигался вдоль узкой речушки. Брели раненые, те, кому не хватило места на подводах и тачанках. На расписном затке тачанки деда правды было крупно выведено «Буди врагу обида от безногого дида». Еще на одной «Бей, Баляков, пороже, як Фома Кожан». Следом двигалась артиллерия Павла Тимошенко. Мягко месил песок конница Каретникова. Весело воевали. Но сейчас не до шуток. Это походило на паническое бегство, спасение жизней. Наверху над дорогой показался черныш. «Семен!» — обратился он к Каретникову. «Там Алексеевская конница». «Нашу сотню охранения вырубало. Давайте туда, хлопчики, а то могут с ванга зайти». Каретников повернул своих кавалеристов. Лошади поднялись наверх, помчались в открытую степь. Один из махновцев на ходу снял с плеча карабин. Передернув затвор, проверил казенник пусто. «Васыль, позычь пару патронов. Видать, тут одной шаблюкой не объедемся» мо вот то бейжинку позычить весело ответил василь но вытащил из кармана два патрона кинул их товарищу тот ловко один за другим поймал их пульнешь мимо я тебе самого зарубаю не стращай а то я один патрон на тебе срасходую конница скрылась в тепи в одном месте махновской колонии все же пришлось пересекать железную дорогу повозки с ранеными пешие конные взбирались на насыпь с трудом переваливались через рельсы Пеши, кто здоров, помогали лошадям, торопились. Издалека было видно, как пыхтел, приближаясь бронепоезд. Ударил выстрел тяжелой пушки, другой. Снаряды вспахивали насыпь все ближе и ближе. Побежали испуганные кони, побежали люди. На изгибе пути наводчики бронепоезда увидели колонну, переваливающую через насыпь. Орудия рявкнули прицельно. Полетели в воздух колеса, оглобли куски тел Но командиры, зная, что приостановка явная гибель, гнали лошадей с еще большей яростью. Колонна втянулась в балку, бронепоезд посылал вслед ей снаряд за снарядом, но они уже не долетали и рвались где-то на склонах балки, среди густых зарослей гледа и шиповника. Оставшиеся в живых подбирали мертвых и раненых, клали на повозки. И все это деловито, молча, по-крестьянски, без сентиментов. Война есть война. Оставь его, вон у него голосколок в голове. Все ж таки дома поховаем, а тут в степу шо, собакам оставим. Офицерье же оставляла, Тоже офицерье, им все одно де лежать. Агнат в степу родился, в степу вырез. Хай в степу беля своих отынки и покоится с миром. Отступление. Крестьянская жизнь на какое-то время превратилась в бесконечную череду уходов, дикой жизни в лесах или плавнях, внезапных нападений и отступлений, постепенно вырабатывалась привычка к такому образу существования. Уже не казалась пугающая незасеянная земля, ради которой и заварилась чудовищная война, как не казались необычными ранние и неожиданные смерти. Уходила армия батьки Махно, небывалая в истории армия-невидимка, которая то вдруг зарождалась, разбухала с невиданной силой, то вдруг исчезала, рассасывалась по хуторам и селам, то хоронило своих бойцов десятками и сотнями, своем и плачем, то танцевала, гупала сапогами на гулянках, свадьбах и крестинах. Еще много силы, много соку и веры в свою бессмертие у этого народа, но все же, все же и он не бездонный колодец. И снова Махно очутился в гуляй-поле, родном убежище. В штабе шло заседание военно-революционного совета, народа набилось много, вход никому не возбранялся, свобода. В углу на табуретках устроились отцы-анархисты. Писали, положив листочки на колени, ну, видно что-то для истории. Разве не история творилась в местечке, о котором еще недавно никто и слыхом не слыхивал? А теперь у него появилось даже второе имя «Махноград». «Центр практической анархии». Нестор подошел к столу, в зале прозвучали аплодисменты. Хотя и до сих пор не вошло в привычку у селян хлопать в ладоши, он поднял руку, дожидаясь, когда стихнет зал. «Говорить пока ничего не буду», — сказал Махно. «Хочу вас послухать, дорогие мои командиры, маршалы мои. Что вы думаете про то, что с нами скоилось?» Какое-то время стояла тишина. Они-то ждали, что Нестор сам все им расскажет, а он вот как повернул. Что вы думаете? Предательство, вот что я думаю, встал щусь. И Если хотите знать мою мнению, она такая: Пришла пора показать большевикам зубы. Через их столько боевых хлопцев полегло. Он у одного только Каретникова, больше двухсот человек. Яких рубак! А через шо? — Не было боеприпасу, так, Семен? Каретников не ответил, стоял, низко опустив голову. — Надо с тылу ударить по большевикам, — горячился Щусь. Они заразы под Павлоградом, нельзя им такое простить. Последние слова Щуся потонули в общем гуле махновцев. Встал Махно. — Дело табак, мы снова меж огнями. Но ударим мы по большевикам. — И совсем откроем фронт для Деникина. Он опустил голову, размышляя. Тихо стало в зале. Табачный дым вился над головами. — И так получится, что мы вроде как пойдем в союзники до генералов. Нам этого селяне не простят. — Так что же делать, батьку? — спросил Лашкевич. Не знаю. Спросим у наших друзей из Москвы. Они разумнее, грамотнее. Может, что дельные присоветуют. И хлопцы опять аплодировали, пока Аршинов поднимался на сцену. — Насчет того, кто из нас зараз самый умный, не знаю, — начал Аршинов. — Не так давно мы у вас еще не во всем разобрались. Поэтому не судите строго, если что не так скажу. — Почти уверен, большевики образумятся и поймут, что им с нами надо быть в союзе. А вот то, что Деникинсы нам никогда не будут товарищами, это уж наверняка. Для них единая и неделимая Россия выше всего. Идею всемирной анархии им не понять. Так я думаю. Закончив, Аршинов спустился в зал. Махно кивал, верно, мол, согласен. «Будем держать фронт против Деникина», — сказал он. «Защитим вольную Гулей Польщину, землю свободы». — А там видно будет, каким боком большевики до нас повернутся. Может, и признают. — Признав Вовковечку за родную сестречку, — невесело пошутил Лашкевич. Ну а шо нам остается? Шо? — Махно начинал сердиться. — Я не бог. Думайте и вы, маршалы мои. Нестор заметил, что в зале появился Задов, прислонился к стенке. Такая уж теперь была у этого здоровика профессия. Не слышно уходить, не слышно приходить. Что там у тебя, Лева? «Був я под Павлоградом», — пробираясь к сцене, еще издали начал свой отчет Левка, беседовав с красноармейцами. «Сами мобилизованные против нас у них ничего нема. Хотя краснее такую пропаганду против батьки распылыло, и против нас тоже, что аж волос на голове корыть!» Левка потромашил своей грязной пятерней буйные, пока еще вьющиеся темные кудри, Нос с картошкой, хитрые маленькие глазки, всегда себе на уме. Но батьки предан. Достав из-за пазухи кипу газет, он положил их перед Махно. Но есть новости и похуже. Атаман Григорьев, подняв восстание против большевиков, перебыв всех своих комиссаров, и зал разом зашумел, галдеж поднялся невероятный. Вот это да! А что ему? У его шесть бронепоездив, сила! Деникину на ворота открыв, что же оно будет, а то же назывался батьком. Я как к свиням батько, штабс капитан, сукин сын. То до петлюры, то до белых, то до красных, бегая, як дурна собака за хвостом. Григорьев не дурак, что зная. Батько, это уже Лепеченко, а может, и нам до да Григорьева? Вот была б сыла. И офицеры в бык ногтю, и большевиков. «У Григорьева даже два Яроплана!» «Тихо!» Стал успокаивать всех Махно. «Думать будем до завтра. За нами пять уездов, сотни тысяч людей. Они же на нас надеются. Криками мы ничего не решим. Но чтоб к завтраму каждый имел свою думку. Два слова, и все. На долгие разговоры времени не будет». И с какой-то обреченностью в голосе пошутил — Алипетченке Яроплан подарим. Пусть летает, як это, як курица. Невеселый смешок прошелестел по залу. До завтрашнего утра им предстояло решить судьбу всего анархического движения, судьбу края и личную судьбу каждого. Вечером с Нестором случился приступ истерии. Газеты, принесенные Задовым, валялись на столе, на полу, Одной из таких газет Нестор топтал сапогами. Заразы, заразы, подлюки! Успокойся, Нестор, пыталась утихомирить его Галина. Это ж только газета, Ну, напечатали. Сегодня так, завтра по-другому. На то и газета, чтобы брехать. Нет, Галка, это же не просто брехня. Махно поднял с пола обрывки газеты, которую только что уничтожал. Ты послухай, изменник Махно открыл фронт Деникину. Нестора Махно подкупили за тысячу золотых червонцев враги советской власти. Смотри, это же известие Совета депутатов трудящихся Украины. Он взял со стола другой смятый лист. А вот правда. Смотри, Галя, правда, на всю Россию газета. И что пишут? Трусливый предатель Махно бежал с поля боя со своей бандой и пропустил Маймаевского и Шкуров в тыл Красной Армии. Махно проявил себя, как и все так называемые партизанские атаманы, Махровым антисемитом, многократно устраивающим погромы, он вытер пену, проступившую на губах, его трясло. «Как жить, Галя? Когда это я был антисемитом? Я всегда за интернационал. Ну, от такой брехни, разве отмоешься? И насчет Донбасса. Кому я докажу, что было все не так? Как же я мог без оружия, без боеприпасов, что, всех хлопцев положить?» Нестор, собака лает, а селянин косит. «Мы в своей газете пропишем правду». «В своей? На пять уездов? А вся Россия эту правду читает. Эту!» Он швырнул газету на пол, поднял другую. «А что вот что зараза, пишет?» «Кто?» — спросила Галина. «Да И как статью назвал?» «Махновщина». Нестор развернул, ткнул пальцем в строки. «О, читай!» «Партизанщина была нужна, чтобы разложить и уничтожить старое государство». Теперь, когда власть в руках пролетариата, партизанщина становится враждебной силой. По скобле Махновца найдешь Григорьевца. А чаще всего и скоблить не нужно. А галтелый, лающий на коммунистов кулак или мелкий спекулянт откровенно торчит наружу. С этим анархокулатским развратом пора кончать раз и навсегда. Лев Троцкий, Купянск, Харьков. И число написал 2 июня 19 года. Для истории подлюка старается». Галки бы по бабье прижать нестро к себе, согреть своим теплом, утешить, как только жена может утешить. Но она соратник, преданный друг, идейная анархистка, глупенькая, любящая Настя, сумела бы. Даже залетная птичка Тина сумела бы. А Галя Кузьменко, учительница, не понимала, как должна поступить женщина, когда мужчина теряет самообладание и терпит крах. Галина принесла ему кружку воды, он отпил, остатки вылил себе на голову. Под люки, под люки скрежетал зубами Нестор и продолжал бегать по комнате, расшвыривая сапогами газеты. Может, приляжешь, поспишь, спросила Галя. "Який сон? Який сон? Всю жизнь, пожаловался Нестор, всю жизнь каторга ради воли, ради трудящих, а пишут пособник кулачество. Який же я пособник? Вступил в сговор с предателем Григорьевым. Это ж подлая брехня!" «Самолюбив, Батьков, самолюбив!» «Так высоко вознестись в глазах людей и быть так нещадно оскорбленным!» «Кому пожаловаться? Кому написать?» Верно поняли его, врев в военсовете республики и верно рассчитали удар. Умные люди, изучившие психологию как профессионалы, знали, где у батьки Ахиллесова пята. «А может, и вправду не податься нам до Григорьева?» — осторожно спросила Галя. — Вас вместе никто не одолеет. — Молчи, дура! — закричал Махно. — Что же я у него, в адъютантах буду? — Да и не могу я воевать против большевиков. Они революционеры. А Григорьев с шавкой бегает от Петлюры до Попов, от Попов до большевиков. Сейчас до Деникина побежит, я знаю. — Нет, я анархист идейный, за всеобщее братство. А Григорьев кто? Он ударил кулаком по столу, так что лампа подпрыгнула и повалилась на бок, зазвенело ламповое стекло, наступила темень. Сметая со стола осколки стекла, Галина тихо сказала, «А лампы больше нема, и керосина тоже». Утром на крыльце послышался стук тяжелых сапог, и в комнату вошел Лев задов. Он быстро оценил ситуацию, потом взял сонного Нестора в усадил на кровати. «Просыпайся, батько, будем ехать». «Куда ехать?» — спросил плохо соображающий Нестор. — На хутора, куда-нибудь подальше. с Катеринославу хлопец известие привез. В ЦИК объявил тебя вне закона. — Это что ж значит? — с безразличием спросил Махно. — А то, что любой человек имеет право тебя застрелить. Подошлють кого? с Катеринослава, из Харькова и все. Это меня вроде как бешеной собакой объявили. — Плюнь! Мы тебя в обиду не даму. То я не шибко боюсь. Махно постепенно приходил в себя. Одевайся, надо ехать, повторил Задов. Бежать от них? усмехнулся Махно. Не, Лева, ты еще меня не до конца изучил. Ты вот шо, собирай, рев, военный совет. Шо прямо сейчас? Люди ще сплять. Кто жить хочет, проснется. Через некоторое время в том же зале театра собрался совет. Махно выглядел усталым, осунувшимся, постаревшим сразу на пяток лет, но в глазах его светилась решительность. Ему уже было ясно, как и что делать. Наскоро собравшиеся, невыспавшиеся атаманы ждали, что скажет «Батько, в бой так в бой, сходу, не размышляя». — Вот что, товарищи мои и друзья! — встал Махно. — Я всю ночь думал. Я крепко все обдумав. И вот мое решение. С красными мне биться не с руки. И с Григорьевым на товарищество душа не пускает. Поэтому от командования я ухожу. Тихо, подняв руку, он выждал, когда успокоится зал. Обвел его тяжелым взглядом. Нашим полкам и их командирам. Предлагаю по их решению поступить на службу в Красную армию, чтобы, значит, защитить нашу землю от Деникинской силы. Одним большевикам с этой силой не справится, это точно. Без меня они примут вас с превеликим удовольствием. Меня они считают изменником. Меня, а не вас. Вы тут ни при чем. Солдат выполняет приказы командира. Все молчали, уже не возмущаясь, подавленные и потрясенные решением батьки, В усталых глазах Нестора зажегся вдруг хитроватый огонек. — Запасайтесь оружием, боеприпасом, а там видно будет, кто до кого пошел. Анархисты до красных, чи красные до анархистов. Вы же знаете, кто из большевиков до нас пришел, тот с нами и остался. Так что не журитесь, хлопцы. — А как же мы? — встал растерянный Шомпер. — Мы куда? — Поезжайте в Харьков, хлопцы вас проводят. В Харькове есть федерация анархистов-теоретиков, большевики их не трогают. Газета Набат выходит. При ней оставайтесь. Не последний час живем на свете, хлопцы. Туман стелется, а солнышко всходит. Нет, Нестор Иванович, мы между собой так решили. Будем с тобой до самой мировой победы анархизма. В этом каждый из нас видит смысл своей жизни, как всегда высокопарно высказался Сольский. Когда кони уже были запряжены в тачанке и легкие брички, чтобы увести Нестора и его приближенных подальше от этих краев, где властвовал указ об объявлении батьки вне закона, к месту сбора подошли несколько командиров во главе с Озеровом. Среди прочих и Марко Вадный, еще не до конца оправившийся после ранения. Багровый свежий шрам пересекал его лоб, накрывая левый глаз, второй уцелевший глаз смотрел диковато и странно, века подергивалась. — Вот что, батько, — сказал Озеров, — мы тут малость помозговали и решили ехать в Харьков к Троцкому. Махно опешил. Штабист решил опередить возможную вспышку ярости. Не бежим, не изменяем. Спробуем убедить Троцкого и всех его комиссаров, что армия батьки Махно не враг большевикам. Чувствую, тут где-то клевета, кто-то в ней заинтересован. Вот я и хочу поговорить с Троцким с глазу на глаз». Я его трошки знаю, встречались, он умный, поймет. «Ой, нет!» — вздохнул Махно. «Чувствую, тут уже не наговором пахнет, а большой политикой. Что-то мне боязно за вас. Я тебе верю, Яша, я к себе, но смотри в оба глаза». «А кто же еще сможет ему доказать?» — спросил Озеров. «Я же вместе с Дыбенко воевал. Мне он должен поповерить. Нестор не знал, что ответить, чувствовал, что не в силах разобраться в той кровавой кутерьме, что творилось по всей России. Многих вчерашних героев уже расстреляли за измену. И каких? Командующих фронтами, армиями. То какой-то политический зигзаг, то потворство кулачеству, то связь с буржуазией. Не с его образованием осилить эти загадки. Мне он поверит. Убежденно говорил Озеров, похоже, старался сам себя уверить в правильности предпринимаемого шага. «Я, может, единственный, кто не раз доказал ему свою преданность? Единственный, у кого пятьдесят три ранения. Держусь на одних жилах и на идее. За что ему меня карать?» Махно перевел взгляд на Левадного. «А ты чего, за компанию?» «Так я ж зараз инвалид, ответил Марко. «Кому я нужный? Хочу тоже свою ранению предъявить». — Скорее нам поверить. — Смотрите, хлопцы, я вас не посылаю. что шо Шо-то не так — тикайте. Нестор перевел взгляд на анархистов-теоретиков, стоявших за озером и командирами растерянной кучкой. — А вы что? Тоже в голову поранятые? — Тоже до Троцкого? В Харьков, потупив глаза, сказал Сольский. — Мы все продумали. И я, и вот товарищ Волин, мы будем выступать в газетах, доказывать... «А мы с Шомпером, батьку, остаемся с тобой. Для политической работы», — тихо сказал Аршинов. «А ты сём куда собрался?» — спросил Задов у печатных дел мастера Зельцера. «Со всеми, тоже в Харьков. Ты мне тут нужнее». Семён пожал плечами и отошел в сторону. «С Задовым не поспоришь? Во всей Махновской армии не нашлось бы человека, который осмелился спорить с силачом Задовым. Прощались, и никто не мог сказать на время или навсегда. Тачанка с Нестором мчалась по безлюдной дороге на хутора и дальше в плавне. Рядом с Нестором Галя, Феня и Юрко, ездовым Степан. Сопровождала Тачанку пара конных, задов и аршинов. Замыкала эту маленькую кавалькаду Тачанка с дедом Правдой, его командой и с неизменным пулеметом. Еще бричка, на которой среди всякого агитационного имущества, Теснились угловатые ящики с разобранной бостонкой. Править этой бричкой доверили Зельцеру. Вот и все, что осталось от многотысячной армии Махно. Он уезжал в изгнание, в добровольную ссылку, благостеп велика, и хуторов, где примут его как своего, разбросано в ней достаточно. И приличных плавней, спокон веку служивших убежищами, для всех беглых или разбойных людей тоже хватало — Феня, чтобы подбодрить попутчиков, в полголоса напевала. К ней присоединилась Галя. Что ж, даже и на этом скорбном пути без песен не остались. Оркестр без вулика, наверное, уже прибрала себе какая-нибудь красноармейская часть. Музыканты не политики, они к любой власти пристроятся. Был бы только репертуар подходящий. А по балкам и рощицам уже рассеивался туман. Утреннее солнце постепенно растворяло белесые полосы, открывая степные просторы лето летело над Украиной страшное кровавое лето 19 -го года